Когнитивные искажения. В этой главе мы обсудим когнитивные искажения. Я дам вам несколько примеров с ошибками мышления, которые приводили меня и моих коллег-инвесторов к потерям. А еще я расскажу о том, как избегать ловушек мышления. Быстрое и медленное мышление. Для начала поговорим о быстром и медленном мышлении. Наверняка вы уже сталкивались с подобными определениями. Первыми, кто начал копать в этом направлении, были ученые Даниэль Канеман и Ама Тверски. Они провели ряд исследований, обобщили их и написали книгу «Думай медленно, решай быстро». Тему продолжил Дэн Ариели в книге «Предсказуемая иррациональность». Я настоятельно рекомендую найти эти книги и изучить их, потому что в них содержится база, которая нам нужна. Ежедневно мы принимаем множество различных решений. И у нас для этого есть две системы. Одна из них быстрая, интуитивная, эмоциональная, а другая медленная. Медленная система отвечает за решение сложных вопросов. Она рациональна, требует подключения логики и времени. Но здесь есть проблема. Очень часто при принятии решений быстрая система навязывает нам свой вариант, и мы под ее воздействием принимаем неверные решения, которые в итоге приводят нас к потерям. Иногда когнитивные ошибки полезны. К изучению когнитивных ошибок надо подходить очень аккуратно. Почему? Потому что бывает так, что когнитивные ошибки оказываются полезными, и многие известные когнитивные искажения приходится переосмысливать. Почему? Потому что есть примеры, когда попадать в них выгодно. Изучение книг, статей и Википедии не помогает. Еще одно важное замечание. Я считаю, что изучать когнитивные ошибки нужно на примерах. Почему? Потому что если вы сейчас откроете любую статью на эту тему, в ней будет перечисление от десятков ошибок, куча сложных терминов. Вы их попросту не запомните. Есть другой вариант. Запоминать их на примерах или с помощью личного опыта, пусть даже негативного. Сейчас я буду приводить примеры когнитивных ошибок. Примеры будут связаны в первую очередь с миром финансов. Как мы совершаем когнитивные ошибки? Как мы совершаем когнитивные ошибки? Для этого необходимы определенные условия. Состояние неопределенности, недостаток времени, эмоции. Например, чувство вины, страх и другие. Почему с ошибками мышления не надо бороться? Я вообще опасаюсь слова «бороться». Считаю его неправильным. Тут все очень похоже с чувствами. С ними не нужно бороться, но надо о них знать и нужно решить для себя, как с ними обходиться. То же самое с когнитивными искажениями. Сначала нужно признать их существование, а потом уже решить, как себя вести в отдельно взятой ситуации. Моменты неопределенности. 24 февраля 2022 года случился крупнейший обвал в истории фондового рынка России. С одной стороны, в этот день на нас свалилось огромное количество информации. С другой, лично я не мог в этот момент принимать взвешенные решения. При этом в момент обвала я купил акции Норникеля, но не потому, что была паника, а потому, что у меня был план взять их по стоимости ниже 20 тысяч рублей. Норникель рухнул сильно ниже 20 тысяч рублей, и я его подобрал. Дальше наступила неопределенность, и я замер на месяц, на два, на три, ничего не продавал, ничего не покупал. Это правило можно и нужно применять в те моменты, когда вы не понимаете, как действовать, просто брать паузу. Давайте разберем примеры когнитивных ошибок. Склонность к подтверждению собственного мнения. Первый пример — склонность к подтверждению собственного мнения или предвзятость подтверждения. Мы интерпретируем информацию таким образом, чтобы подтвердить имеющиеся ранее концепции. Этим грешат абсолютно все финансовые блогеры, аналитики и инвесторы, и я в том числе. Люди упрямятся, отталкивают новые факты и годами не принимают новую реальность. Почему? Потому что не хотят показаться глупыми. Как защищаться от таких ошибок? Ловить себя за руку и осознавать, что такое когнитивное искажение существует, и вам оно тоже свойственно. Отвергать решение системы 1 оправдываться, критиковать человека, сам дурак, ничего не понимает, спорить и ругаться, особенно в социальных сетях. Попытаться встать на сторону оппонента. Изучать инструменты оппонента несколько месяцев. Относительно четвертого пункта приведу собственный пример. Я был противником индексного инвестирования, но в деталях изучил механизм работы индексных фондов, прочитал Уильяма Бернстайна и Джона Богла, сходил на пять или шесть конференций индексных инвесторов и внимательно послушал коллег. «Я периодически встречаюсь с инвесторами, которые занимаются доходной недвижимостью — магазины, отели, гаражи, парковки — и внимательно их слушаю. Я пытаюсь понять, как они действуют, мыслят и в чем суть инструмента, который они используют. Затем я делаю для себя выводы и решаю, буду ли в будущем добавлять в портфель коммерческую недвижимость». Такие встречи совершенно не похожи на битву в комментариях, потому что я внимательно слушаю человека, возражаю ему, привожу аргументы и слушаю его ответы. В результате получается насыщенная и цельная дискуссия. Еще один способ слушать и слышать — дать слово оппоненту. Например, приходит ко мне в комментариях человек и говорит, что я не разбираюсь в золоте и что у него опыт инвестирования в золото 20 лет. В таких случаях я говорю «пожалуйста». Вот вам трибуна, напишите статью или дайте мне интервью и расскажите о своем опыте. Такой подход позволяет выключать быструю систему мышления. Селективное восприятие. Следующая ошибка — селективное восприятие, принятие во внимание только тех фактов, которые согласуются с ожиданием. Часто его вижу на спортивных мероприятиях. Мне очень нравится хоккей, и я хожу на матчи российских команд. У нас есть две команды — ЦСКА — ИСКА. Если после зайти в соцсети команд, то мы увидим следующую картину. Местные болельщики будут кричать, что судьи были на стороне противника. Это смешно, потому что если спросить у нейтрального болельщика, он скажет, что судьи либо чудят в обе стороны, либо судят нормально и никакой предвзятости нет. Возьмем пример из мира финансов. Недавно была серия взаимных китков инвесторов — Арест золотовалютных резервов России и арест капиталов иностранных инвесторов. Как трактуют эти события частные инвесторы из России, журналисты и политики? Они говорят, что западные власти отжали ЗВР России и что они жулики и гопники. Это правда, но лишь отчасти. Как трактуют эти события иностранные инвесторы? Зеркально. Они тоже говорят, что у них отжали активы, что пострадали невинные инвесторы и что происходит произвол. Это тоже отчасти правда. Давайте посмотрим на это событие глазами объективно мыслящего инвестора. Что у нас было на самом деле? Непредвзятый инвестор не думает с точки зрения морали. Он не в силах установить степень вины политиков, кто первый начал, кто больше виноват и так далее. Но что он видит? Что политики взяли в заложники всех инвесторов, неважно, западные они или российские. Что неприкосновенность частной собственности умерла, и что инвестировать в финансовые институты противоположной страны, а мы так или иначе оказываемся на какой-то стране? сегодня опасно. Иллюзия контроля. Третье искажение — иллюзия контроля. Люди верят, что могут контролировать или, по крайней мере, влиять на результаты событий, на которые они на самом деле влиять не могут. Приведу пример с кризисом 2022 года. Сейчас появилось огромное количество экспертов, которые говорят, что все, что сейчас происходит — можно было предугадать. Это, конечно, крепость задним умом. Проблемы, с которыми мы столкнулись, не были очевидны. Как себя вести в таких ситуациях? Составить план на случай провала первоначального плана. Я не знаю, откуда прилетит угроза, но готов почти к любому сценарию. Я инвестирую в готовность, а не в прогнозы. Все, как учил нас Талеб. Это помогает, но, разумеется, не спасает нас от всех напастей. В своих первых книгах я ввел термин «огненная река». Это событие низкой вероятности, которое уничтожает наш капитал в ноль. В такие моменты инвесторы все равно пытаются что-то сохранить и предлагают решение — купить патроны, огород, тушенку, закопать золото на даче, чтобы перенести свои капиталы через эти огненные реки. Лично я спустя годы инвестирования пришел к выводу, что невозможно защититься от всех напастей. В этом мне помогла психотерапия. Принятие факта, что я могу быть беспомощным. Неприятие потерь. Четвертый пример — неприятие потерь. Специалисты по когнитивным искажениям выяснили, что потери причиняют в два раза больше боли, чем приобретение приносят радости. По себе могу сказать, что в определенные дни я мог заработать несколько сотен тысяч рублей и при этом злиться, что совершил невыгодную покупку или испортил вещь, например, уронил телефон в лужу. Это можно объяснить нашими инстинктами. В древние времена было выгодно обращать внимание в первую очередь на негатив. Защита от этого явления следующая. Терпимость к боли, по моему мнению, можно тренировать. Приведу пример с маркетингом и рекламой. Когда я применял различные маркетинговые приемы для раскрутки своих бизнес-проектов, я сталкивался с болью. Почему? Потому что мне приходилось выдвигать гипотезы, тратить на них время и деньги. Из гипотез срабатывала, может быть, одна из трех или даже одна из пяти. В четырех случаях из пяти я терпел неудачи. Это было больно. В инвестировании происходит то же самое. Мы совершаем много маленьких ошибок, и они делают нас толстокожими. Ловушка невозвратных затрат. Пятый пример — ловушка невозвратных затрат. Чем больше сил мы потратили, тем сложнее признать поражение. В конце нулевых годов я строил дом. Несколько лет подряд закапывал все свои доходы от бизнеса в землю, строил родовое гнездо. Или вот мой первый брак. Я понял, что он исчерпал себя довольно быстро, но убытки стал фиксировать спустя годы. Похожие проблемы у меня были в бизнесе. Я боялся списывать потери. Мне казалось, что в этот момент отпиливаю себе ногу. Я пытался восстановить контроль и продолжал бросать деньги в костер. После первых провалов стало легче. К следующим бизнесам я относился аккуратнее. У меня был принцип «мой бизнес, не мой ребенок». Если бы сейчас я нарвался на ловушку невозвратных затрат, то сразу бы пошел к психотерапевту. Почему? Потому что за потерей денег стоит что-то еще. Возможно, это потеря статуса. Как это так? Опытный серийный предприниматель облажался будто школьник. Или потеря комфорта. На что я буду жить? Транзакционная полезность. Шестой пример – транзакционная полезность. Мир инвестиций наполнен примерами этой ошибки. Люди тратят недели и даже месяцы на составление идеального портфеля, вместо того, чтобы искать способы продвижения по карьерной лестнице или возможности для создания сверхприбыльного бизнеса. Они часами изучают финансовые отчеты, вместо того, чтобы работать над нормой сбережений, то есть постоянно фокусируются на тех точках, которые не дают результата или дают ничтожный результат относительно средних значений. Защита от этого явления — задавать себе вопрос, а не страдаю ли я фигней, почему я не работаю над тем, что действительно дает результат. Стадный эффект. Седьмой пример — стадный эффект или эффект толпы. Вообще этот механизм заложен в нас природой. Мы многое про него знаем и понимаем, как он действует. «Делай, как все, и у тебя будет все хорошо. Ты выживешь». Недавно ученые открыли зеркальные нейроны, которые объясняют эффект толпы. Внутри нас происходят процессы, которые приводят к этому явлению. Мы действуем как стадо. Все побежали, и я побежал. Условия для возникновения стадного рефлекса понятны. Мы опираемся на мнение большинства и пытаемся подражать членам нашей группы. «Нам это выгодно». Мы не хотим быть белыми воронами. У нас общий контекст. Мы читаем одни и те же новостные ленты, мониторим те же соцсети, смотрим тех же лидеров мнений и в итоге становимся такими, затем принимаем решения, следуя за толпой. Стадный эффект можно использовать с выгодой для себя. Лично я в стадном эффекте выстроил механизм поведения в кризис. Знаю, что кризисы были и будут, И в такие моменты у толпы включается неопределенность, срабатывают инстинкты. Толпа начинает вести себя неадекватно. Скупать доллар за 150, бетон по завышенным ценам, покупать ВНЖ в экзотических странах, скупать туалетную бумагу и гречку и так далее. Наша задача сводится к тому, чтобы заранее подготовиться к определенным явлениям. Еще важно разрушить инфополе, выйти из массовых групп и примкнуть к узкой группе людей-единомышленников. Например, это могут быть инвесторы. Если анализировать кризисы глазами инвестора, можно найти кучу разных странных вещей, которые с виду неочевидны. Например, в 2020 и 2022 годах я видел, что российские компании пухнут от прибыли. Я не видел безработицы, хотя в предыдущие кризисы она была массовой. Зато я видел отчаяние и панику, и еще очень низкие цены на активы. Эффект ореола. Восьмой пример — эффект ореола. Здесь мы оцениваем отдельные характеристики, исходя из общих симпатий к персоне. Классический пример — экономист, выступающий в YouTube. У него приятная внешность, красивая одежда, и говорит он на чистом русском языке. В такой ситуации у нас срабатывает быстрое мышление. Человек нам приятен и симпатичен, и мы начинаем доверять его мнению. А потом выясняется, что его советы привели нас к безвозвратным потерям. В этом случае нужно включать критическое мышление. Необходимо задавать вопросы, кто говорит. Это факт или частное мнение? Ставит ли автор свою шкуру на кон? Где он сейчас физически находится? Это важно. Актуальны ли его советы для нашего региона? Существует также обратный эффект ореола. Мы смотрим на человека, понимаем, что он прекрасно разбирается в вопросе, но отвергаем его. Почему? Потому что он использует мат, не так одет или не так выглядит, толстый, некрасивый. Мы перестаем его воспринимать исключительно по внешним признакам. Как тут защищаться? Например, изучить статьи или книги эксперта, и отрицательный эффект ореола по естественным причинам будет нивелирован. Ошибка выжившего. Девятый пример — ошибка выжившего. Она является самой распространенной, самой известной и самой популярной когнитивной ошибкой. Ошибка выжившего проявляется в склонности оценивать только положительные результаты, игнорируя отрицательные. Ошибка выжившего очень коварная. Почему? Потому что большинство видит феноменальные результаты отдельно взятого человека и отмахивается, ссылаясь на ошибку выжившего. Они говорят «это ошибка выжившего», Нет смысла трепыхаться и дергаться, все равно ничего не получится. Опускают руки и перестают разбиваться. Я же действую от обратного. Разберу на примере с моей покойной мамой. Она страдала тяжелой болезнью, рак поджелудочной, четвертая стадия. Болезнь неизлечимая. С одной стороны, проще всего отмахнуться, посмотреть на статистику и сказать: шансов нет, нет смысла дергаться. С другой стороны, я нашел группу онкобольных в Телеграм у которых тот же диагноз, вступил в нее и обнаружил там много людей, которые живут по 2-3 года на зло статистики. Есть даже те, кто умудрился перешагнуть пятилетний порог. И у меня сразу возникли вопросы, а что они сделали такого, чего не делали другие? Мы с мамой дополнили лечение диетой, подключили лучших врачей и в итоге протянули больше года. И это был для нас подарок. В инвестировании все то же самое. Что такого сделал тот парень, чего не делают другие, и что он не делал? Важно изучать историю провалов. Самые полезные статьи и видео про то, как люди теряли деньги и как они разорялись. Эвристика доступности. Десятый пример эвристика доступности. Еще одно распространенное явление, построенное на неверной оценке вероятностей. Разберем на примере аэрофобов. Люди почему-то думают, что самолеты опасны. Но на самом деле это один из самых безопасных видов транспорта. На этой ошибке спотыкается огромное число инвесторов. Почему? Потому что они неправильно трактуют риск. В понимании авторов учебников по инвестициям риск — это стандартное отклонение. Авторы думают, что самое страшное — насколько сильно вас может тряхнуть и насколько сильно может измениться ваш портфель. Я же считаю, что измерять риск таким образом неверно. Инвестор должен изучать природу риска, понимать, как он устроен и постоянно считать вероятности, задавать себе вопросы, сколько раз я терял работу, женат ли я и понимаю ли я, что развод грозит сейчас каждому второму. Понимаю ли я, что самое главное в инвестировании – это время, что главный риск инвестора – риск не дожить до того момента, когда сложный процент начнет давать удивительные результаты. Чтобы пожить подольше и насладиться плодами работы своего капитала, инвесторы должны делать упор на здоровый образ жизни. Избирательность мышления. Одиннадцатый пример — избирательность мышления. У него есть несколько подвидов, один из них — эффект иллюзорной правды или конфабуляция, смешивание реальности и вымысла. В данном случае мозг сталкивается с ярким событием и запоминает его, а потом дорисовывает реальность. Эту особенность нашего мышления используют пропагандисты, маркетологи, блогеры и другие лица. Они насаждают нам неверную реальность, иллюзорную правду. Например, они говорят нам, что акции США доходнее акций РФ. Смотришь статистику, на длинном горизонте это не так. Еще нам говорят, что в 2022 году отменили все дивиденды. На самом деле это тоже не так. Можно вспомнить 1998 год. Все говорят, что тогда был дефолт, и инвесторы все потеряли. Это не так. Были и те, кто на этом очень хорошо заработал. Защита от этой ошибки следующая. Задавать себе вопросы. Например, откуда я про это узнал, раскопал ли я информацию до конца, анализировал ли статистику и общался ли с теми, кто переживал этот опыт на собственной шкуре. Хом-байес или инвестиционный патриотизм. Двенадцатый пример — хом-байес или инвестиционный патриотизм, очень коварное когнитивное искажение. Оно распространено во всех странах и построено на следующем тезисе. Покупай то, что знаешь, покупай то, в чем разбираешься, и покупай то, что находится рядом с тобой. Нужно понимать, что инвест-патриотизм был, есть и будет. При этом все учебники по инвестированию говорят нам о том, что это ложный путь, и если посмотреть на цифры, лучше всего себя показывают, диверсифицированные по странам портфели, и это действительно так. Но учебники были написаны в эпоху глобализма, которому прямо сейчас наступает конец. Инвесторы, которые жили в эпоху геополитических катаклизмов, уже умерли, и учебников после себя не оставили. А в мире панрегионов, к которому мы движемся, инвестиционный патриотизм будет единственным безопасным вариантом распределения портфеля. Излишнее беспокойство за успех. Тринадцатый пример – излишнее беспокойство за успех. Я разберу частный случай. Уклон в сторону поиска информации, то есть тенденция искать информацию даже тогда, когда она не влияет на конечный результат. Здесь я вставлю термин «табличные инвесторы». Это люди, которые анализируют графики, отчеты, ездят на советы директоров и внимательно следят за корпоративными новостями. С одной стороны, это очень увлекательно, но с другой – малопродуктивно. В итоге мы видим в портфеле такого табличного инвестора «Газпром», и у инвестора-новичка Васи мы тоже видим «Газпром». Как защищаться от подобного явления? Мое мнение, надо устанавливать для себя предел познания, после которого ты понимаешь, что анализ бесполезен или даже вреден. Я вижу инвесторов, которые закопались в отчетах, но напрочь забыли про риск-менеджмент и простые истины. В инвестировании рулят норма сбережений и время а капитал делается за пределами биржи. Есть и более простой путь. На нем построено все индексное инвестирование. Пассивные инвесторы делают вывод, что они не в состоянии анализировать компании. Они берут, например, индекс Мосбиржи, индекс облигаций и золота, прописывают на бумаге алгоритм инвестирования и забывают про свои портфели. Ментальный учет. Последний пример — ментальный учет. Оказывается, люди делят деньги на категории, то есть для нашего мозга важно то, как именно пришли к нам деньги. Здесь я приведу пример true и не true инвесторов. От английского true – правда. В инвесторском сообществе настоящим инвестором считается тот, кто определенным образом отобрал акции, сформировал портфель и у кого потом все выросло в 10 раз. Существует и образ неправильного инвестора, который покупает голубые фишки, зарабатывает капитал за пределами биржи. И он считается не true-инвестором, не настоящим. На самом деле это, конечно, глупость. В итоге выясняется, что такой инвестор начинает жить с капитала, а настоящий инвестор продолжает ходить на работу. Есть много других примеров ментального учета. Например, человек получает премию, а потом идет и покупает на нее гаджет или дорогую шмотку. Почему? потому что деньги достались ему легко. Еще один пример ментального учета — это истории наследников. Безобразное отношение к наследству. Наследники получают квартиру, а потом скидывают актив за копейки, несут большие издержки на комиссионных и сильно теряют, потому что квартира не является их заслугой. Другой пример — рисковые и безрисковые портфели. Распространенная в инвесторском сообществе практика, когда у человека есть портфель, где он копит на пенсию, А есть портфель, в котором он действует как игрок. Защита от этого явления следующая. Осознать факт, что легкие деньги такие же, как и тяжелые. К любым деньгам нужно относиться с уважением. Выводы. Давайте подведем итоги. Чем опасны когнитивные искажения? Мы неверно оцениваем себя, например, переоцениваем. Мы неверно оцениваем других, игнорируем их опыт или недооцениваем. Мы не понимаем, как себя вести в условиях неопределенности. Мы принимаем неверные решения. Как понять, что вы попали в когнитивное искажение? Вызубрить все распространенные варианты, желательно на примерах, а не по названию, потому что название запомнить совершенно невозможно. Ловить себя на том, что вы опять вляпались. Включать рациональное мышление, убирать цейтнот, выключать эмоции, разрушать инфополе и заниматься саморегулированием.